Глава 33. Новая госпожа. Да вашу ж хвостатую часть, что вообще происходит? Я сидел под деревом тихо и смиренно, прижимая к себе дурную крольчатину. Паширон притих под моим крылом и больше не кусался. И даже толпа вокруг нас потихоньку начала успокаиваться. Всё было хорошо. И когда сюда примчался писец со своими подчинёнными, я продолжал тщательно выполнять приказ своей госпожи. Никуда не уходил, никого не убивал, ничего не поджигал. Был идеальным невольником. А эта коварная женщина, от которой так млел мой внутренний ящер, запустила мне в лоб камнем и зашвырнула в портал. Сначала подобное проделывал мачеха, теперь моя хозяйка Кажется, это уже входит в систему. Дракон я вообще или где? Вообще в рохлю превратился. Надо брать себя в лапы и больше никому не позволять зашвыривать меня неизвестно куда. Серебристый тональ оказался нестабильным. Было заметно, что его создавали в спешке, без стабилизаторов. Поэтому сильно трясло и швыряло из стороны в сторону. Мало того, избавились не только от меня, но и от Паширона. Но кролик-то чем не угодил. Ну да, проблем с ним много, разрушений ещё больше. С психикой проблемы, но его умильная морда, она же всё перевешивает. Чтобы он не пострадал сейчас, пришлось снова сжать его в лапах и прочно прижать к себе. Кувыркаясь в жёстком портале, я был растерян, зол, обескуражен, а велико со мной даже не попрощалась. Я не имел ни малейшего понятия, где окажусь, но уж точно не в её поместье. А шёпот: "Прости". Это к чему было? За камень в лицо или за то, что так лихо от меня избавилась? Увижу ли я её когда-нибудь снова? Моего дракона переклинило на этой дамочке. Без неё он же сдохнет от тоски. А наши поцелуи? Неужели они для неё ничего не значат? Клятё. Никогда больше не буду доверять женщинам. Едва в конце тоннеля забрезжил свет, шею сдавило словно с жёсткой удавкой, которая треснула, но на её месте моментально оказалась другая, тёплая, шелковистая, но очень прочная. Я понял, что это было. Магия арабской привязки. Сиденнум притхвости. Кажется, меня перепродали или подарили другой госпоже. Бушующие эмоции переполняли так сильно, что я не сдержал рыка и в итоге вывалился из портала в какой-то большой комнате, сжимая обмякшую королевчатину и издавая рык ярости и отчаяния. Конечно, моё появление не осталось незамеченным. Двое женских фигур заметались по комнате, истожно заораф от испуга. Я упал от ногом одной из них и невольно обратился к человеком. Барширон сразу почувствовал себя свободным карканьём и изящно вылетел на волю через закрытое окно вместе со соколками. С какого этажа я даже не понял. Кажется, со второго. Надеюсь, он не переломал себе все кости. Подобный кроличь пассаж настолько впечатлил одну из дам, что та с грохотом рухнула в обморок. вторая оказалась с более устойчивой психикой и просто в шоке вжалась в стену. Хорошая новость. Я не попал в мир с роботами-людоедами и не вернулся в свой. К встрече с мачехой я пока был не готов. Плохая новость. Меня переправили к новой хозяйке на неизвестную планету. Я все еще раб, и мне придется выполнять любые капризы этой дамочки, которая с пылом паникующего клопа пыталась сейчас залезть под обои возле полки с учебниками. Кажется, я оказался в женской комнате студенческого общежития. Хм, надеюсь, мне не придётся доказывать, что я не маньяк и не извращенец. Нет, нет, нет, я тебя не магичила, это просто ошибка. Тебя тут не должно быть, это случайность. Хм, ну, почему я не могу удержать этот дар под контролем? Неожиданно разрывелась девушка. «Ну почему мне так везет на душевно больных?» — скорбно подумал я. «Сначала краконь с олигофренией, теперь новая хозяйка в неадеквате, да когда ж это закончится?» А потом я поднял голову, чтобы внимательнее рассмотреть свою очередную госпожу, и потрясенно замер. «Твою ж чешуйку!» Эта рыдающая леди была настолько красива, что у меня перехватило дыхание. Она была в самом совершенстве: стройная, но с аппетитными формами, с длинными игриво вьющимися волосами цвета молочного шоколада, милым аккуратным носиком, пухлыми вишнёвыми губами, манящими к поцелую. и бездонными синими глазами. Я завис, любуясь ею, а мой дракон и вовсе растекся огненной лужицей, желая рухнуть подстилкой к ее ногам. Я-то думал, что он будет страдать по-велике, но мой ветреный ящер переключился на новый объект обожания, и каждая ее слезинка отзывалась ожогом в душе. Девушка тем временем продолжала свою истерику. Это вышло нечайно, ты понимаешь? Я просто учебник по магии читала. Я не собиралась магичить. Ты не должен быть здесь. Уходи, махнула она рукой почему-то на окно. Понимаю, что только что прозвучал прямой приказ, и если я его не выполню, меня расплющит от боли, я нервно сглотнул с растерянным спажа По ноге уже прошла первая, пока что слабая судорога. Я знал, что уже скоро последуют другие, с каждой секундой всё более сильные. И тут красавица сквозь слёзы разглядела моё лицо. "Дракон Лексиан?" потрясённо выдохнула она моё имя. Я опешил, откуда она меня знает? «Да лысые ж громзики!» — ругнулась девушка от избытка эмоций. На полу тут же заметалась толпа бесшерстных зубастых хомяков, которые возникли из ниоткуда и ринулись на свободу через разбитое окно. Но я их опередил и выпрыгнул первым.